Глава десятая. Основа кольца. На мгновение вспыхнул яркий белофиолетовый свет, и сотни миллиатмосферы в один миг сжатой в раскаленный конус плазмы с размаху хлынули к кораблю Поносу. Луис моргнул. В следующую секунду лжец уже сел. Не в мирс, послышался разочарованный возглас Тилы. Мы все пропустили. Наблюдать за событиями китонического масштаба всегда опасно, обычно болезненно и часто смертельно, ответил кукольник. Благодаря статистное поле поработителей или свое пресловутое везение. Луис не обращал на их слова никакого внимания. У него страшно кружилась голова, глаза пытались отыскать хоть какой-то ориентир. Внезапный переход от кошмарного падения к устойчивой статике. И сам по себе мог вызвать приступ дурноты, но положение лжеца только все ухудшало. Корабль замер под углом сорок пять градусов, а поскольку искусственная гравитация в его кабине продолжала работать, казалось, будто ландшафт надет на него, словно шляпа на бегрень. Безбрежная высь напоминала полуденное небо в умеренном поясе земли. Вокруг простиралась гладкая, блестящая, полупрозрачная поверхность с красновато-коричневыми хребтами вдали. Чтобы как следует осмотреться, нужно было выйти наружу. Луис отстегнул противоперегрузочную сетку и встал. Он с трудом удержал равновесие. Его зрение и вестибулярный аппарат противоречили друг другу в определении верха и низа. Спокойнее, подумал он, спешить некуда, опасность позади. Повернувшись, он увидел в шлюзе Тилу без скафандра. Внутренний люк уже закрывался. Сумасошла, заорал он, немедленно вылезай! Но было уже слишком поздно, вряд ли она могла услышать его сквозь герметично закрытый люк. Луис бросился к шкафчикам. Анализаторы воздуха на крыле лжеца испарились вместе с остальными внешними датчиками, чтобы выяснить, можно ли безопасно дышать. Воздухом мира кольца нужно было выйти наружу в скафандре. Датчики на груди проверяли состав атмосферы. Если, конечно, Тила не упадет без чувств и не умрет, прежде чем он успеет к ней подойти, тогда станет ясно раньше. Открылся внешний люк. В шлюзе автоматически появилась гравитация. Вывалившись головой вперед, Тила Браун судорожно схватилась за края люка. и сумела изменить угол падения, плюхнувшись на мягкое место, а не на макушку. Забравшись в скафандр, Луис застегнул его на груди, надел шлем и защелкнул замки. Тила, потирая ушибленный зад, поднялась на ноги. Слава Финеиглу, она продолжала дышать. Луис вошел в шлюз. Проверять запас кислорода в скафандре не стал. Потому что собирался всего лишь определить по приборам состав воздуха и вернуться. Вовремя вспомнив анаклонные позиции корабля, он ухватился за край люка, когда открылся шлюз, и на мгновение повиснув на руках, спрыгнул вниз, не удержавшись, шлепнулся на ягодицы. Плоское серое полупрозрачное вещество на поверхности оказалось страшно скользким. Луис попытался встать, но тщетно. Сидя, он взглянул на циферблаты у себя на груди. В его шлеме послышался мурлычущий голос говорящего «Луис, да, воздух пригоден для дыхания, вполне, хотя он слегка разреженный, примерно соответствует миле над уровнем моря на земле. Мы можем выйти, конечно, но возьмите с собой в шлюз трос и привяжите к чему-нибудь, иначе нам будет не влезть обратно». И спускайтесь осторожнее, здесь почти нет трения. Тело не испытывало никаких проблем со скользкой поверхностью. Она стояла, скрестив руки на груди, и ждала, когда Луис перестанет заниматься глупостями и снимет шлем. Сделав это, он объявил: «Хочу кое-что тебе сказать». В довольно грубых выражениях он объяснил, насколько неточные данные. спектрального анализа атмосферы с расстояния в два световых года. Рассказал о неуловимых смесях ядовитых металлов, следах пыли, органических отходах и катализаторах, способных отравить воздух, но определить их могут только реальные пробы. Осудил преступную беззаботность и достойную парицания глупость. Посетовал, насколько неразумно добровольно вызываться на роль морской свинки. И все это он успел сказать еще до того, как инопланетяне покинули шлюз. Говорящий спустился по тросу, перебирая лапами, спрыгнул и с кошачьей осторожностью прошел несколько шагов, балансируя словно танцовщик. За ним спустился Несс, схватаясь за трос зубами то одной и то другой головы и приземлился на три конечности. Если кто-то из них и заметил, что тело пребывает в расстроенных чувствах, то не подал виду. Оба остановились под наклоненным корпусом лежаца, оглядываясь вокруг. Они находились в огромном неглубоком овраге с полупрозрачным серым дном, абсолютно плоским и гладким, словно стеклянная крышка стола. По краям его в сотни ярдов во все стороны от корабля тянулись пологие склоны из черной лавы. которая, как казалось Луису, колебалась и плыла перед глазами. Он решил, что это последствия жара, вызванного посадкой лжеца. Низкие лавовые стены уходили за корабль по идеальной прямой и исчезали в безбрежной доли. Луис попытался встать, из всех четверых у него одного были проблемы с равновесием. Подтянув ноги, он осторожно поднялся и замер, боясь пошевелиться. Говорящий с животными достал лазерный фонарь и выстрелил вниз. Все в полной тишине смотрели на зеленую светящуюся точку. Ни треска твердого вещества, ни дыма, ни пара в том месте, где ударил луч. Когда говорящий отпустил кнопку, там вообще не осталось каких-либо отметин. Мы в борозде, которую сами же и пропахали при посадке, вынес приговор газин. А окончательно остановил наше падение материал фундамента кольца Нес, что скажешь? Это что-то новое, ответил кукольник. Похоже, оно не задерживает тепло, но это не разновидность корпуса General Products и не стационарное поле порабатителей. Нам понадобится защита, чтобы взобраться по стенам, сказал Луис. Его не особо интересовал материал основы кольца. По крайней мере, не сейчас. Лучше останьтесь здесь, а я поднимусь. Он единственный был одет в теплоизолированный скафандр. «Я с тобой», — вызвалась Тила. Без каких-либо усилий она подошла к Луису и взяла его под руку. Он тяжело оперся на нее и спотыкался, но не падал, когда они направились к черному лавовому склону. Ноги по лаве уже не скользили, хотя откос и был достаточно крутым. Спасибо, сказал Луис и начал подниматься. Мгновение спустя он понял, что Тила следует за ним, но промолчал. Чем скорее она научится разумной осторожности, тем дольше проживет. Они преодолели десяток ярдов, когда девушка вдруг вскрикнула и стала приплясывать. Высоко взбрыкнув ногами, она повернулась и стремительно соскользнула вниз, словно на лыжах, скатившись к основе кольца. Уперла руки в бока и в полном замешательстве посмотрела вверх с обидой и злостью. Могло быть и хуже, подумал Луис, если бы она не удержалась, упала, ободрала ладони. Тем не менее он был прав и продолжил подъем, подавляя неприятные чувства вины. Высота лавовой насыпи составляла около сорока футов. Наверху оказался чистый белый песок. Пустыня. Оглядевшись вокруг Луис... не обнаружил ни зеленых признаков растительности, ни голубых вкраплений воды. Им повезло, что Лжед свприземлился здесь, а ведь с тем же успехом мог бы пропахать город или даже несколько городов. Корабль оставил в белом песке основательную борозду. Она тянулась на много миль, а там, где заканчивалась, начиналась другая. Лжед сподпрыгивал, причем не один, а много раз. След от посадки уходил вдаль, сужаясь до едва заметной точки. Охватив его взглядом, Луис понял, что смотрит в бесконечность. На Мерри-кольце не было привычного горизонта, границы между землей и небом. Казалось, они сливаются в некую область, где объекты размером с континент стали бы не больше точки, а все цвета смешались в небесную голубизну. Луис моргнул, с трудом оторвавшись от дивного зрелища. Подобно туманные пропасти на горе Паглидика, которую он видел десятилетия назад, за многие световые годы отсюда, подобно нетронутым глубинам космоса, какими мог их наблюдать рудокоп из пояса астероидов в одноместном корабле, горизонт мира кольца полностью овладевал взглядом и разумом любого, прежде чем тот успевал осознать. грозящую ему опасность. «Этот мир плоский!» – крикнул Луис, обернувшись ко врагу. Все посмотрели на него. От нашей посадки остались огромные рвы. Вокруг никаких признаков жизни, так что нам еще повезло. В том месте, где мы ударились о поверхность, повсюду разлетелись обломки. Их следы, вроде мелких метеоритных кратеров, тянутся с той стороны, откуда мы прилетели. А с другой он повернулся и замолчал. Луис, не в мирс, никогда в жизни не видел такой громадной горы. Луис, наверное, он говорил слишком тихо. Гора, заорал он. Еще немного и сами заметите. Строителям мира кольца зачем-то нужна была в их мире гора, причем настолько большая, что от нее нет никакой пользы. Она Несоизмерима, велика для того, чтобы выращивать на ней кофе или деревья или даже чтобы кататься с нее на лыжах. Впечатляюще. Гора действительно выглядела впечатляюще, одна единственная, почти конической формы без всякой горной цепи. Она напоминала вулкан, естественно, не настоящий, так как под поверхностью мира Кольца не было залежей магмы, которая могла бы искать выход наружу. Подножие горы терялось в тумане, но верхняя ее часть отчетливо виднелась в разреженном воздухе, а вершину покрывал сероватый слой недостаточно чистого снега или, возможно, вечной мерзлоты. Очертания вершины были кристально четкими и ясными. Неужели она уходила за пределы атмосферы? Настоящая гора подобных размеров обрушилась бы под собственной тяжестью, Но у этой могла быть пустая оболочка из того же материала, что и основа кольца. Строители мира кольца начинают мне нравиться, пробормотал Луис Ву. В мире, созданном в соответствии с четкими заранее составленными спецификациями, не существовало никаких логических причин для наличия подобной горы. И все же в любом мире должна быть хотя бы одна неприступная вершина. Едва Луис вернулся к кораблю, его сразу же засыпали вопросами, суть которых сводилась к одному: здесь есть признаки цивилизации? Нет? Его заставили описать все, что он видел, после чего определились с направлением по вращению, туда, куда тянулась оставленная лжетцом при посадке борозда, против вращения в другую сторону по направлению к горе. Соответственно, левые и правые края. располагались слева и справа, если стоять лицом по вращению. Ты видел стены кольца слева или справа? Нет, и непонятно почему. Они должны там быть. Прискорбно, заметил Несс. Просто невозможно. Взгляда хватает на тысячи миль. Мне невозможно. Прискорбно. И снова тот же вопрос. Неужели ты ничего не видел, кроме пустыни? Нет, далеко слева есть что-то голубое, возможно океан или это туманная дымка. Никаких строений, никаких конденсационные следы в небе, прямые линии, которые могли бы быть дорогами. Ничего. Есть хоть какие-то признаки цивилизации. Если б я их видел, я бы сказал. Кто знает, а может все десять триллионов здешних обитателей за последний месяц перебрались на настоящую сферу Дайсона. Луис, мы должны найти цивилизацию, знаю. Со всей очевидностью и Марана или поздно придется покинуть мир кольцо, а сами сдвинуть с места лжедца они не смогут. И в этом вряд ли помогли бы варвары, сколь бы многочисленны или дружественны они ни были. Однако есть и светлая сторона, заметил Луису, нам не придется ремонтировать корабль, если удастся поднять лжедца. Над поверхностью кольца вращательный момент вышвартует его вместе с нами за пределы гравитационного поля звезды, туда, где мы сможем воспользоваться гиперприводом. Но нужно найти тех, кто нам поможет, или тех, кого мы заставим нам помочь, рыкнул говорящий. Собственно, что мы тут стоим и болтаем по пусту? Внезапно взорвалась молчащая до этого тела. Нам ведь нужно отсюда выбраться, не так ли? Почему бы не вытащить из корабля скутеры? Ну давайте же. Поговорить можно и потом. Мне неохота уходить от корабля, заявил Кукольник. Неохота. Думаешь, кто-то нас спасет? Мы что, кому-то здесь хоть сколько-нибудь интересны? Кто-то ответил на наши вызовы по радио. Луис говорит, мы посреди пустыни. Сколько мы собираемся тут торчать? Она не понимала, что Нессу требуется время, чтобы набраться смелости. «Терпения ей явно не хватает», — подумал Луис. «Конечно, мы уйдем», — сказал кукольник. «Я только констатировал тот факт, что мне неохота. Но мы должны решить, куда идти, чтобы знать, что брать с собой, а что оставить». «В сторону ближайшей стены». Тило провал, — кивнул Луис. «Если где-то и есть цивилизация, она должна быть возле стены». Но мы не знаем, где именно. Я бы заметил сверху какие-то ее признаки. Нет, возразил кукольник. Тебя там не было ни в Мирс, оттуда видно на тысячи миль во все стороны. Хотя, погоди, ширина мира кольца составляет почти миллион миль Объединенных Наций. Я сам только что сообразил, подтвердил Луисву. Меня сбивает с толку масштаб. Попросту не могу представить нечто подобных размеров. Ничего, еще успеешь, утешил его кукольник. Может мне не хватает мозгов, чтобы это осознать? Я помню, каким узким казалось кольцо из глубокого космоса, словно голубая лента. Голубая лента, повторил Луис, и его пробрала дрожь. Если высота стены вдоль края кольца составляла тысячу миль, то как же далеко они от нее оказались? Раз Луис Ву вообще ее не видел. Предположим, его взгляд простирался на тысячу миль в насыщенном пылью и влагой, похожим на земной воздухе. Если на высоте сорок миль этот воздух сменялся по сути вакуумом, в таком случае ближайшая стена должна была находиться на расстоянии где-то в двадцать пять тысяч миль. Если проделать такой путь на земле, вернешься в исходную точку. Но до ближайшей стены могло быть и намного дальше. Мы не потащим улжетца за собой на скутерах, сказал говорящий. Если на нас нападут, придется резать тросы. Лучше оставим его здесь, возле заметного ориентира. Кто говорил, что мы собираемся буксировать корабли? Хороший воин думает обо всем. В любом случае, если не удастся найти помощь у края кольца, в итоге все равно может закончиться именно этим. Мы найдем помощь, заявил Несс. По-моему, он прав, заметил Луис. Космопорты расположены у края. Если все кольцо вернулось в каменный век и цивилизация начала распространяться заново, она первым делом восстановит корабли с прямоточным двигателем. У них не будет другого выхода. У тебя чересчур необузданное воображение, проворчал говорящий. Еще какое. Но я с тобой соглашусь. Добавлю также, что даже если кольцо лишилось всех своих великих тайн, в космопорт в космопорту все равно может оказаться работающая техника, которую удастся починить. Но какой край кольца ближе? Тело права, внезапно сказал Луис. Займемся делом. К ночи будет виднее. Несколько часов они сосредоточенно трудились. Передвигали технику с места на место, сортировали ее, опускали тяжелые предметы на тросе из шлюза. Меняющееся направление силы тяжести создавало определенные проблемы, но, к счастью, не пришлось иметь дело с особо хрупким грузом. В какой-то момент Луис застал Тилу в корабле одну, пока инопланетяне были снаружи. У тебя такой вид, будто кто-то испортил твою любимую орхидею, сказал он. Может объяснишь, в чем дело? Она покачала головой, избегая его взгляда. Луис заметил, что надутые губы ей даже к лицу. Тила была одной из тех редких женщин, чью красоту не портили слезы. Тогда я скажу, когда ты вышла из шлюза без скафандра, я задал тебе нагоняй. Четверть часа спустя ты попыталась вскарабкаться по склону из застывшей лавы в одних лишь корабельных тапочках. Ты хотел, чтобы я обожгла себе ноги, конечно, и не удивляйся так. Ты нам нужна, и нельзя допустить, чтобы ты погибла по собственной глупости. Я хочу, чтобы ты стала осторожной. Раньше тебе это не требовалось, так что придется учиться сейчас. Обожженные ноги запомнится куда прочнее, чем мои лекции. Как же нужна, смешно. Сам знаешь, зачем Несс меня сюда притащил. Я счастливый талисман, оказавшийся никуда не годным. Согласен. Роль счастливого талисмана ты не оправдала. Ну давай же, улыбнись. Ты нужна нам для того, чтобы я был доволен жизнью и не изнасиловал Несса. Ты нужна нам, чтобы делать всю тяжелую работу, пока мы валяемся на солнышке. Ты нужна нам, чтобы высказывать разумные мысли. Тила натянуто улыбнулась. Но тут же горестно расплакалась и уткнулась лицом в его плечо. Она по-детски всхлипывала, цепляясь ногтями за его скафандр. Далеко не первый раз на груди у Луисову рыдала женщина, но утила для этого было больше причин, чем у многих других. Луис мягко поглаживал ее по спине, машинально массируя, и ждал, когда все проедет. Откуда я могла знать, что камень обожжет мне ноги? Спросила она, прижимая лоб к его скафандру. «Вспомни законы Эйфенейгла. Незговорчивость вселенной стремится к максимуму. Вселенная вражь... Но мне было больно. Камень восстал против тебя и отковал. «Послушай, — умоляюще сказал Луис, — тебе стоит научиться паранойе, научиться думать как Несс. Не могу. Я не знаю, как он думает. Я вообще его не понимаю». Она подняла, залитые слезами, лицо. Я и тебя-то не понимаю. Угу. Он с силой провел большими пальцами по ее лопаткам, затем вдоль ребер. «Послушай», — наконец продолжил он, — «предположим, я заявил, будто Вселенная мой враг». «Ты сочтешь меня сумасшедшим?» Тила энергично и гневно кивнула. «Вселенная против меня», — сказал Луисову. «Вселенная меня ненавидит». Во вселенной и нет места двухсотлетнему человеку. Ну а если именно так формируется роса как таковая, если это и есть эволюция, эволюция наделила говорящего ночным зрением и чувством равновесия, а несса рефлексом поворачиваться спиной к опасности. Эволюция отключает у человека сексуальные влечения к пятидесяти или шестидесяти годам, а потом он больше ее не интересует. Как и любой организм, который слишком стар, чтобы размножаться, понимаешь? Конечно, ты слишком стар, чтобы размножаться, голько передразнила она его. Совершенно верно. Несколько столетий назад инженеры и биологи покопались в генах какой-то растительной амбразии и создали биозамедлитель. В результате мне двести лет, и я все еще здоров. Но вовсе не потому, что Вселенная меня любит. Вселенная меня ненавидит, сказал Луисову. Она не раз пыталась меня прикончить. Жаль, что не могу показать тебе шрамы. И она пытается до сих пор, потому что ты слишком стар, чтобы размножаться. Вайимя Финейгла, хватит истерика, женщина. Ты даже позаботиться о себе толком не можешь. Мы на неизведанной территории. Мы не знаем местных правил, не знаем, с чем можем столкнуться. Если будешь гулять по горячей лаве... В следующий раз обожжёшь не только ноги. Будь на чеку, поняла? Нет, ответила Тила, нет. Позже, после того, как она умыла лицо, они понесли в шлюз четвёртый скутер. На полчаса инопланетяне оставили их наедине. Предпочли держаться подальше от этих двоих, решающих чисто человеческие проблемы. Может быть, может быть. Между высокими стенами чёрной лавы Тянулась бесконечная полоса основы кольца, плоская, словно отполированная столешница. На самом видном месте лежала на боку громадная стеклянная катодная трубка. За ее изогнутым краем слегка терялось множество разнообразной техники и четыре странные фигуры. Как насчет воды? – спросил Луис. Я не видел никаких озер. Придется тащить с собой? Нет. Открыв кормовую часть своего скутера, Нес показал наполненный резервуар и устройство для конденсации и охлаждения воды из воздуха. С точки зрения компактности скутеры выглядели настоящим чудом. Устроены они были одинаково: пара четырехфутовых сфер, соединенных стержнем, на котором держалось седло, созданное с учетом индивидуальных особенностей каждого. Половину заднего отделения занимал багажник и ремни для закрепления дополнительного снаряжения. Четыре плоские опоры сейчас выдвинутые в полете убирались в две сферы. Наклонное седло скутера Кукольника было снабжено мягкой лежанкой с тремя вырезами для ног. Несс должен был неподвижно лежать на животе, управляя машиной с помощью ртов. На скутерах, предназначенных для Луиса и Тилы, имелись мягкие облегающие кресла с подголовниками и ручками управления маневровыми двигателями, как и у Несса и говорящего, седло располагалось в средней части гантелиобразной конструкции с опорами для ног. Седло говорящего было намного больше и шире, без подголовника, с держателями по обеим сторонам для инструментов или для оружия. Нужно взять с собой все. Что можно использовать как оружие, сказал говорящий, беспокойно расхаживая среди разбросанного снаряжения. У нас нет оружия, ответил Несс. Мы вообще его не брали, поскольку хотели показать свои мирные намерения. А это тогда что такое? Говорящий уже собрал небольшую коллекцию мелких артефактов. Это все инструменты, пояснил Несс. Например, лазерные фонари. с переменной мощностью луча, ночью они позволяют видеть на большом расстоянии, сужая луч до бесконечности с помощью этого кольца. Но нужно быть осторожнее, чтобы не прожечь дыру в предметах или существах поблизости. Мощность луча может быть очень высока. А это дуэльные пистолеты для разрешения споров между собой. Они стреляют десятисекундными зарядами. Желательно не трогать этот предохранитель, потому что, потому что тогда пистолет выстрелит часовым зарядом. Это ведь Джинксианская модель, да, Луис? А это модифицированный шансовый инструмент. Возможно, ты знаешь про тот, что нашли в стазисном контейнере парабоотителей. Луис решил, что Несс имеет в виду дезинтегратор парабоотителей, который на самом деле являлся шансовым инструментом. Там, куда падал его узкий луч, временно подавлялся заряд электронов, и твердая материя, внезапно лишившись связующих ее сил, распадалась в однотомную пыль. В качестве оружия никуда не годится, проворчал Казин. Мы его изучали. Он медленно действует, чтобы использовать против врага. Именно безвредная игрушка. А вот еще. Кукольник взял в рот нечто похожее на двуствольный дробовик, за исключением приклада. имевшего характерные для кукольников вид тортути, застывший во время перетекания из одной формы в другую, он ничем не отличается от основанного на дезинтеграторе поработителей шансового инструмента. Если не считать того, что один из лучей подавляет положительный заряд протонов, нужно соблюдать осторожность и не использовать оба луча сразу, они параллельны и действуют раздельно. Понимаю, сказал Газин. Если оба луча попадут в одну точку, возникнет электрический ток. Именно. Ты считаешь, что этой кустарщины хватит? Мы понятия не имеем, с чем нам предстоит столкнуться. Не совсем так, заметил Луисву. В конце концов, это не планета. Если бы кольцевикам не нравились какие-нибудь животные, они бы наверняка оставили их там, откуда прибыли. Так что тигров мы вряд ли встретим, как и москитов. А если кольцевикам нравились тигры, поинтересовалась Тила. Мысль была вполне разумной, несмотря на шутливый тон. Что им было известно о физиологии кольцевиков? Только то, что они родом с покрытой водой планеты, использующей свет звезды примерно класса G2. С этой точки зрения они могли выглядеть как люди, кукольники, козины. гроги, дельфины, косатки или кашалоты, но скорее всего как никто из вышеперечисленного. Кольцевиков стоит опасаться намного больше, чем их живности, предрек говорящий. Нужно взять все оружие, которое у нас есть. Рекомендую предоставить мне полномочия командира экспедиции, пока мы не покинем кольцо. У меня есть тасп. Допомню、да、я об этом. Возможно, Несс тебе кажется, что тасп дает абсолютное право вета советую однако им не злоупотреблять и вообще советую всем подумать к зин навис над ними всеми пятьюстами фунтами клыков когтей и оранжевой шерсти предполагается что мы разумные существа оцените в какой мы ситуации нас атаковали корабль наполовину разрушен нам предстоит преодолеть неизвестные расстояния по неизвестные территории когда то Кольцевики обладали чудовищным могуществом. Осталось ли оно прежним, или теперь у них нет ничего сложнее копий из заостренных костей? Но с тем же успехом они могут владеть трансмутацией, лучами полного преобразования и вообще всем, что могло потребоваться для постройки этого. Кзин окинул взглядом стекловидную поверхность и черные лавовые стены – И как показалось, Луисов вздрогнул этого невероятного артефакта. У меня тасп, повторил Несс. Экспедицию возглавляю я. И ты доволен ее результатами. Я никого не хочу оскорбить и никому не бросаю вызов. Но ты должен дать мне полномочия командира. Из всех четверых только я владею военным искусством. Давай пока подождем, предложила Тила. Может, нам вообще ни с кем не придется стражаться. «Согласен», — сказал Луис, которому вовсе не нравилась перспектива оказаться под началом ГЗИНА. «Что ж, ладно, но мы все равно должны запастись оружием». Они начали загружать скуттеры. Кроме оружия хватало и прочего. Снаряжение для лагеря, анализаторов и синтезаторов еды, флаконов с пищевыми добавками, легких воздушных фильтров. «А это зачем?» — спросил Луис. Он показал нагромоздкие и не слишком удобные диски коммуникаторы, которые люди Иксин должны были надеть на запястье, а кукольнике на шею. В скутерах имелась встроенная система связи, и ее нас всем уже продемонстрировал. Изначально они предназначались для связи со автопилотом лжеца, чтобы мы могли при необходимости вызвать корабль, а сейчас они нам для чего? В качестве переводчиков, если мы наткнемся. на разумных существ, что не исключено, нам потребуется помощь автопилота, который будет нам переводить. Ясно. Когда они закончили возле корпуса лжеца, все еще оставалась изрядная куча снаряжения, но от него не было никакой пользы. Летающие ранцы, скафандры, запасные части для уничтоженной защитной системы мира кольца, аппаратуры они положили в багажники. даже воздушные фильтры, скорее из-за их размеров, не больше носового платка, чем из-за того, что те могли реально понадобиться. Луис вымотался до предела. Взгромоздившись на скутер, он огляделся вокруг, проверяя, не забыл ли чего, и увидел, что Тила неотрывно смотрит в зенит. И хотя он был очень уставшим, все равно сразу понял, что девушка охвачена ужасом. Нет в мире справедливости. Вырубалась она все еще полдень. Без паники, солнце. Луис, мы работали добрых шесть часов, я точно знаю, как может быть все еще полдень. Не беспокойся, солнце здесь не заходит, забыла? Не заходит. Истерика ее прекратилась столь же внезапно, как и началась. Ну да, конечно же, не заходит. Придется привыкнуть. Ну-ка, посмотри еще раз. Это не Краи. «Теневого квадрата заслонил солнце. Что-то действительно срезало краешек солнечного диска. Солнце уменьшалось у них на глазах». «Давайте взлетать», — сказал говорящий. «Когда наступит темнота, мы уже должны быть и в воздухе».